Глава третья. У принца Карита выглядело только более помпезно и ярко разукрашенный, с гербами и вензелями. А так тот же транспорт, как и у Сера Рональда, и те же противные ящерицы вместо лошадей. Я посмотрела на них и вздрогнула. Змеи, ящерицы и прочие присмыкающиеся всегда были для меня чем-то вроде скелетов в шкафу. И если обычная девушка визжала и падала в обморок при виде мышки, то я занималась тем же самым, привидеящерец или гужек. Поэтому я постаралась залезть в карету как можно быстрее. Мне, кстати, мне вспомнились мои земные страхи. Странно, но драконы почему-то такой реакции у меня не вызывали, может, потому что были людьми? Карета тронулась, а мы так и молчали, точнее, молча разглядывали друг друга. Принц, не скрывая, рассматривал меня, а я его. Наконец я не выдержала. Пусть спишет всё на моё плохое воспитание, но мне сейчас было не до этикета. Куда вы меня везёте? спросила я, а потом всё-таки, помявшись, добавила: Ми лорд Джули, вы ведь наверно уже знаете, что девушки из другого мира у нас на вес золота, и для вас точно не секрет, для чего их используют. Правда резала глаза, но принц нравился мне тем Что говорил о таких вещах честно и прямо, нравился и в то же время возмущал. Вы считаете, что это нормально, милорд? Не я установил этот порядок, не мне его менять. Да, но вы можете хотя бы не участвовать в этом. Могу, но не хочу. Принц снова обезоружил своей приматой. Но нет, мне наследники пока не нужны. Я взял вас для друга. Час от часа не легче. А вашему другу я зачем? Всё для той же роли, он улыбнулся. Грожать драконят? Принц кивнул, даже не удостоившись ответом. А я задумалась. Как жаль, что Сей и Рональд не успел выдать мне книги по истории этого мира. Я ровным счётом ничего не понимала. Что здесь за правящая верхушка и почему перед принцем пасоют даже служители правопорядка? А ещё Какие отношения у принца с его другом? И знает ли он вообще о том, что его собираются, хм, женить насильно? Я посмотрела на принца и решила, что как раз с выяснением этих вопросов и займусь. Простите, милорд, а ваш друг, он вообще кто? Пусть считает, что я совсем ничего не знаю. Дракон Сейврен, мы все здесь драконы. Э, нет, так дело не пойдёт. Его ответы меня не устраивали. А можно немного поподробнее? В чём, например, разница между вами и синими драконами или какие там ещё есть? Принц поморщился, но ответил: "Сееврин Джулия, правящий род это серебряные драконы". "Серебряные? Ух ты, красавцы должно быть. Мой друг из рода чёрных драконов. А разница между нами Ну, скажем, серебряные драконы правят миром не просто так, а по праву силы. Мы самые сильные в мире. Он сказал это просто, без позёрства, и я невольно передёрнулась. От него действительно веяло силой. Остальные рады примерно одинаковые по силе, но, скажем так, некоторые из покол веков занимали определённые должности. Синие драконы всегда были мелкими чиновниками, служителями порядка. пищими, щита, водами, изумрудные советниками и казначеями, а чёрные, он сделал паузу и посмотрел на меня внимательно. Так вот, чёрные всегда верой и правдой служили королевскому роду, защищая его от врагов. Военные, увлёкшись, перебила я принца. Ну, что-то вроде того. Он поморщился. Мой друг, генерал Эверен Дайр, И это всё пока что вам о нём необходимо знать. Да уж, немного, но это всё равно лучше, чем ничего, я вздохнула. Кажется, спрашивать с какого перепуга принц собрался меня подарить этому генералу бесполезно. Мы проехали ещё немного, пока я вдруг не заметила, что начала засыпать, а ещё замёрзла. Я с утра в этом мире и кроме лёгкого платья и туфелек у меня ничего больше не было. А ещё мы, кажется, пропускаем ужин. Словно угадав мои мысли, а может и действительно угадав, кто из драконов знает, какие они ещё силы обладают. Карета остановилась. Я решил устроить привал. Это самое удобное место. Дом Эверена находится высоко в горах, и я не уверен, что мы скоро туда доберёмся, поэтому предлагаю поужинать. Я кивнула. Однако, какой насыщенный первый день в другом мире выдался у меня. Мы выбрались из кареты и оказались на вполне себе живописной лесной полянке, которую освещало закатное солнце. Кроме нас с принцем, здесь точно не было никого живого, но на поляне стоял стол, несколько стульев, а ещё еда и столовые приборы, чудеса да и только. Видимо, моё изумление было настолько очевидным, что принц опустился до объяснений. Это всё тенисе иврин. Он не сделал никаких пассов руками и не прочитал никаких заклинаний, однако возле стола вдруг один за другим начали проступать призраки, только не белые, а тёмные, размазанные силуэты без лиц. Я закусила губу, чтобы не закричать. Нет уж, на один день мне хватит приключений. Не бойтесь, это всего лишь колдовские слуги королевского рода, принц усмехнулся, подул лёгкий ветерок, и тени исчезли. Я вздохнула с облегчением. Да, с такой армией бесплотных слуг никакая охрана не нужна. А я-то думала, почему принц путешествует в одиночку. Прошу вас, принц изящным жестом указал мне на тарелку, на которой лежало что-то вполне съедобное. Какое-то время мы сосредоточенно и молча ужинали, а потом я вздрогнула. Слышите? Принц прислушался и нахмурился, а потом выдал вердикт: "Что-то шуршит". Я кивнула. Действительно, что-то шуршало совсем рядом, в кустах, как будто мыши. Интересно, а в этом мире они есть? Наверное, живность какая-то, но тени не чувствуют опасности, поэтому спокойно можно продолжать ужин. В принципе, дёгнул мне и вернулся к еде, а мне кусок в горло не лез. Наверное, сказался наконец стресс сегодняшнего дня. Я вдруг поняла, что никогда больше не увижу свой мир, никогда не вернусь на землю. Да и скорее всего, я там уже умерла, а здесь я буду всю жизнь рожать драконят этому генералу Эверену или кому там меня ещё продадут. И никакой на одежды, на любовь или нормальные отношения. А еще сейчас я сижу в темном лесу наедине с сильным и опасным мужчиной, а вокруг меня бродят странные животные. Я готова была уже разреветься, когда снова услышала шорох. И этот шорох повторился. Я глянула на принца. Он ужинал. Он же не будет против, если я посмотрю, что там шуршит. Я быстро, буквально одним глазком. Меня словно тянуло туда, и я встала из-за стола. Принц посмотрел на меня, но ничего не сказал. Наверное, понимал, что я никуда не убегу. Да и куда мне, собственно, бежать? До кустов я дошла в два шага, нагнулась и раздвинула ветки, и чуть не разрявелась от умиления. На меня смотрел маленький лисёнок. Он походил на земного финька, только розового цвета. А ещё такие умные глазки. Я всю жизнь мечтала о животных, но на кошек и собак у меня была аллергия, а лысых мышей и прочей такой живность я сама не считала за домашних животных. И тут такая прелесть. Сейчас мамочка тебя спасёт, проворковала я и протянула руки. Животное прыгнуло мне на руки, и прежде чем я успела что-то сделать, вдруг цапнуло меня за палец. Отпустите его быстрее, пока оно вас не укусило. Принц, появившийся за моей спиной, заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Живность на руках тихо зарычала. Вы ваше предупреждение опоздало. Я показала прокушенный палец. А что, ну бешенная? Я вдруг поняла, на что нарвалась. Интересно, у них тут вообще медицина есть или если заболел, то кровопускание, как в средневековье, и всё. Каяук? Да нет, принц пожал плечами. Просто Дарги совершил привязку. Теперь он будет вашим постоянным спутником. А что это такое, Дарги? спросила я в ожидающей глазе на принца. Животное паразит, усмехнулся принц. Толку от него никакого нет, но и опасности тоже. Просто живет постоянно рядом с вами и питается вашей силой. Но вы не бойтесь, его можно уничтожить. Зверёк на руках противно заверещал. Тихо, тихо, никто тебя не тронет. Нет уж, я повернулась к принцу. Никаких уничтожений. Это моя зверюшка. Ну, как хотите, пожал плечами принц. После обряда всё равно ваша жизнь будет полностью зависеть от Эверена. И это его замечание мне категорически не понравилось. После этих слов у меня полностью пропал аппетит. Поэтому доедать я отказалась, зато покормила Дарги. Заверёнок оказался очень умным и милым. Когда я поставила перед ним тарелку, он сначала понюхал пищу, а потом осторожно, обнажив острые зубки, буквально за один присест её уничтожил. После этого снова вскочил ко мне на руки, свернулся клубочком и заснул. А я почувствовала, что не против последовать его примеру. но мне было холодно и не уютно, а еще почти стемнело. Вот, накиньте. Принц снова угадал мои мысли и протянул мне плащ, словно сшитый специально под меня. Но я не удивилась. Я вообще после сегодня, кажется, отвыкла удивляться. Я закуталась в плащ и вернулась в карету. Через несколько минут ко мне присоединился и принц. Карета дернулась и снова поехала. А я прежде чем уснуть, решила прояснить один маленький момент. Ми лорд принц выжидающе посмотрел на меня. Как ухаживать за дарги? Ну то есть, чем их кормить и всё такое? Хм, он озавлённо хмыкнул, словно не ожидал такого вопроса. Честно говоря, никогда не задавался таким вопросом. С постепенным исчезновением магии в мире, дарги встречаются всё реже и реже. А привязывать их к себе тем более никто не спешит, но вроде бы они все ядны. Если хотите что-то узнать поточнее, вам придётся дождаться, пока мы не приедем к Иверену. У него масса книг, он любитель почитать. И принц замолчал. Я отчаянно боролась с желанием зевнуть во весь рот. Прикрыла глаза, обняла свою животинку и задремала. А во сне мне почему-то во всех подробностях припомнился Момент моей смерти. Я видела огромный джип, несущийся на меня, слышала скрип колёс и даже чувствовала боль. Проснулась, хватая ртом воздух, и наткнулась на внимательный взгляд принца. "Как хорошо, что вы проснулись. Я как раз собирался вас будить. Мы уже приехали. Если честно, настроение у меня упало ниже некуда". А зверюшка в моих руках, словно в такт моим мыслям, печально заверещала. Нет, поморщился принц. Но дальше нет пути. Нам предстоит немного полетать. Полетать? Интересно, как это он себе представляет. У Джилианы, то бишь теперь, и у меня нет крыльев. Ну да, я бы несу вас. И принц зевнул, словно для него это было обычным делом носить женщин в когтях. И я не согласна ездить в карете даже запряжённой ящерами. Ещё куда ни шло, но летать, пусть даже знаю, что в когтях тебя держит не просто ящерица, а принц. Я не хочу, да и Дарги запищал, оказывая полное согласие с моими словами. Другой дороги к моему другу сейчас нет. Но если вы не согласны, я могу усыпить вас, и Верен, наверное, будет только рад, учитывая ваш характер. Усыпить? Хм, а это выход. И хотя спать я совсем не хотела, но бывали такие моменты. Да что там лукавец-то! Я готова была когда-то отдать все деньги, лишь бы посещать зубного под наркозом. Но увы, столько денег я не накопила, поэтому приходилось отсиживать по часу в очереди и трястясь, как осиновый лист, заползать в кабинет стоматолога. А так? Лёг на кушеточку, поспал немножко, очнулся и вот у тебя уже все зубы новенькие и хорошенькие. А тут и наркоз есть, да ещё и без последствий для организма, а главное бесплатно. Несколько секунд я решала, действительно ли я так боюсь полетов. Поняла, что действительно. Хорошо, давайте, усыпляйте меня. Принц неожиданно зевнул сам. обнаружив ряд стройных белых зубов, потом прошептал что-то, и я вдруг почувствовала, как на меня навалилась усталость, да такая, что не встать, ни рукой пошевелить. Но если принц надеялся, что я усну в полном смысле этого слова, то он ошибался. То ли из-за моей особенности, то ли на меня заклинания как-то неправильно действовали, но голова оставалась абсолютно ясной. Хотя глаза были закрыты, а руки и ноги не двигались. Да уж, плохенькие у них тут заклинания. Я чувствовала, как принц взял меня и понёс куда-то. А может, вовсе не принц, а его слуги, сложно сказать. Потом меня всячески повертели, видимо, устраивая поудобнее. Я услышала свист, потом шум, ощущение, какое, наверное, появляется у парашютистов или каких-нибудь джамперов. Сердце ушло в пятки, и глаза невольно открылись. Я поняла, что лежу в когтях дракона, и слава богу, что хотя бы не лицом вниз. И видно мне было из такого положения только брюхо, э, эээ... то есть живот огромного серебристого дракона. И этот живот равномерно вздымался, наверное, в такт покачиванию крыльями. При мысли о крыльях сразу стало плохо. В горло подкатила тошнота. Я безумно боюсь высоты. Никогда в жизни не летала на самолётах и не собиралась ни за какие деньги. Я вспомнила, как устроила скандал лет в 16, когда мама отправила меня с подругой в Сочи. "Я не полечу на самолёте", кричала я и избивалась. И Соня, мамина подруга, ничего поделать с великовозрастной дурой, как она меня окрестила в сердцах. не могла. Пришлось нам сдать билеты, благо времени ещё было, и отправиться поездом. И вот теперь я лечу. Стоп. А где же Дарги? Я пыталась скосить глаза, чтобы увидеть своего нового питомца, но у меня ничего не вышло. Кажется, зверёныш остался внизу. Как жалко-то. Я к нему уже привязалась и даже имя придумала, ну почти. Я прикрыла глаза, чтобы не было так страшно, и весь оставшийся полёт продумывала имя для моего дарги, если принц всё-таки взял его с собой. Кроме милого Ушастик, в голову ничего больше не приходило. Ладно, значит, будем звать его Ушастиком. Не знаю, сколько продолжался наш полёт, но я устала безвольной куклой болтаться в воздухе. Сна не было ни в одном глазу. Зато тело все затекло и болело. Наконец я почувствовал резкий толчок, а потом дыхание снова захватило. Дракон начал снижаться. Ощущения были такие, как будто я падаю. Не даром я все-таки отказывалась летать. Оказывается, это очень неприятно. Оставалась надежда, что принц меня все-таки не уронит. После череды неясных звуков свиста ветра. Хрустение и шипение, наконец-то во дворилась тишина, а потом послышались мужские голоса. Эверен, ты разве не рад мне? Я узнала голос принца. Второй мужчина пропорчал что-то неразборчивое, похоже, выругался. Хватит грустить, жизнерадостный голос принца, кому хочешь, может добавить оптимизма. Кто это? – спросил второй голос, видимо, Эверен. И, видимо, имели в виду меня. Это мой друг, самое большое сокровище империи сейчас женщина из другого мира. Выкрав, можно сказать, из жадных и загребущих лап стражей. Но зачем ты мне её принёс? А ты не знаешь, зачем нужны женщины из другого мира? Хватит, друг, кончай тосковать. Пора тебе жениться и сделать замечательного, одарённого силы дракончика. И принц засмеялся. Я же сказал, Ксав, после того, как умер Ламира, я не хочу больше видеть в своей жизни никаких женщин. Я чувствовала по голосу, что Эверен злится. Как хорошо, что они думают, будто я сплю. Как же удобно. Я приоткрыла один глаз и осмотрелась. Меня принесли в комнату. Интересно, каким образом дракон попал в комнату? Или это опять всё дело в магии? Иначе, как мрачный и тёмный, я её никак назвать не могла. Если особняк Джелиана был светлым и радостным, сверкал коврами, статуэтками и излишне вычурным убранством, то здесь целая комната была выдержана в красно-чёрных тонах, создавая мрачный и неприглядный вид. А старомодные свисайки на стенах, ведя огромных чёрных драконов, довершали картину. Боже, куда я попала? Я скосила взгляд на мужчин. Принц стоял, облокатився на спинку кресла, элегантный и опасный, настоящий денди. А напротив него высился не человек, громада, высокий, сильный, темно-волосый, губы сжаты в тонкую линию, нос с горбинкой, острые скулы, чёрные волосы откинуты назад. Он стоял прямо, руки по швам. Вспомнилась мне детская поговорка: Эта поза сразу выдавала в нём военного, а ещё и верен напомнил мне героев голливудских боевиков. И почему все мужчины в этом мире такие красивые и опасные, добавил внутренний голос. А ещё нестерпимо зачесались запястья. Точно, Сей Роनाल्ड. Видимо, вспомнила обо мне и о нашем договоре, а я, если честно, совсем о нём забыла. Уже 2 года прошло. Угомонись, Эф. Голос принца звучал устало. Не заставляй меня применять силу. Я сделал тебе подарок и буду надеяться, что ты воспользуешься им с умом. Это они обо мне? Это возмущение у меня даже в глазах потемнело. Я не хочу быть подарком. Это приказ, ряденным голосом произнёс Эверен. Ну, если ты так хочешь, Ты считаешь, что приказ? А я обязан подчиняться твоим приказам. Не забывайся. В комнате стало темно и тесно. Обе фигуры словно увеличились в размерах. У принца за спиной меркнули и развернулись серебряные крылья, а за спиной Эверена чёрные. Они молча мерили друг друга глазами. И я знаю, чем бы всё это закончилось. И если бы не услышала то, что в этой мрачной глуши даже и не думала услышать, детский плач.